— Это вещество, это желез, — сказал Рубин. — А не мог его точно так же вывести человек? — Вряд ли, — вмешался Эннелик. — Все, что сказал доктор Йоханссон, имеет, на мой взгляд, больше смысла. И если за всем этим стоит человек, тогда зачем он выбрал такой сложный обходной путь через глубоководное море, чтобы отравить города? — Потому что водоросли убийцы происходят из моря. Можно было вывести возбудителей, которые распространяются через воздух. — Использовать муравьев или птиц или хотя бы крыс? — С крысами не вызовешь цунами. — Вещество выведено в человеческой лаборатории, — стоял на своем Вандербильд. — Это синтетическая субстанция. Не верю! — воскликнул Эновик. — Даже военные не смогли это сделать. — А уж они-то чертовски хорошо налогчились приспосабливать морских млекопитающих. Вандербильд затряс головой, как будто страдал болезнью Паркинсона. — О чем вы говорите? — я говорю об экспериментах МК-0. Не слышал? Не хотите же вы оспорить, что американские военные уже много лет пытаются манипулировать мозговыми токами дельфинов и других морских млекопитающих, внедряя им в череп электроды, и что за чушь? Но у них пока не получается. Стоит почитать работы Рэя Курцвайля. Курцвайля? Один из корифеев области нейроинформатики. Ставил Фенбик и объявил. Он разрабатывает идею, которая выходит далеко за пределы сегодняшнего состояния исследований мозга. Нейронный компьютер Курцвайля. — Извините, — сказал Вандербильд, — я понятия не имею, о чем вы говорите. — Неужто, — усмехнулась Ли, — а я думала, что ЦРУ живо интересуется всем, что касается промывания мозгов. Вандербильд запыхтел и стал зираться по сторонам. — Кто-нибудь может мне объяснить, о чем здесь говорят? — «Нейронный компьютер — это модель полной реконструкции мозга», — сказала Оливейра. «Видите ли, наш мозг состоит из миллиардов нервных клеток, каждая из которых связана с бесчисленным множеством других. Они взаимодействуют между собой посредством электрических импульсов. Таким образом, знания, опыт, эмоции постоянно актуализируются, заново группируются или архивируются. В каждую секунду нашей жизни, даже когда мы спим, наш мозг подвергается непрерывному Переструктурированию. С сегодняшней техникой можно локализовать активные ареалы мозга с точностью до миллиметра, как географическую карту. Мы можем по этой карте видеть, что человек чувствует, что думает, какие нервные клетки активизированы одновременно, например, в момент поцелуя или испытываемой боли или воспоминания. «Известно, какие места нужно возбуждать электрическими импульсами, чтобы вызвать желаемую реакцию», – перехватил нить Энвик. Но это пока слишком приблизительно, как географическая карта, исполненная в масштабе 50 километров в сантиметре. Курт Свайль верит, что скоро мы сможем сканировать весь мозг, включая каждое отдельное нервное соединение, каждый синапс и точную концентрацию всех химических веществ-посланников, вплоть до последней детали каждой отдельной клетки. Уф! сказал Вандербейт. «Если располагаешь всей этой информацией, — продолжила Оливейра, то можно весь мозг со всеми его функциями перенести в нейронный компьютер. Он представит превосходную копию мышления персоны, мозг которой сканируется, включая все воспоминания и способности. Второе «я». Ли подняла руку. «Я могу вас заверить, что МК-0 еще не дошли до этого, — сказала она. Нейронный компьютер Курцвайля — — Продолжает оставаться лишь проектом. — Жут! — в ужасе прошептал Вандербильд. — Это же строго засекречено. — МК-0 возникло по военной необходимости, — спокойно сказал Эли. — Иначе пришлось бы жертвовать людьми. Проект зашел в тупик, но это временная остановка. Мы уже на пути к искусственному интеллекту. Медицина недалека от того, чтобы заменять человеческие органы микрочипами. Слепые при помощи таких имплантантов уже могут различать контуры предметов возникнут совершенно новые формы разума. Она сделала паузу и посмотрела на Энновека. Ведь вы имели в виду именно это? Все говорило бы в пользу гипотезы Ближнего Востока, если уж придерживаться этого условного обозначения, если бы человечество уже пришло к тому, что задумал Курцвайл. Но мы до этого еще не дошли. Ни Америка и ни никто другой. Никакой человек не мог вывести желе, которое явно функционирует как нейрокомпьютер. «Нейрокомпьютер на деле означает полный контроль над каждой мыслью», — сказал Эновик. «Если желе является чем-то в этом роде,